Глава 8 5 апреля в газете Екатеринодарского совета «Известия» на первой странице Глаша прочла Сожжение трупа Корнилова 3-16 апреля в 12 часов дня отряд товарища Сорокина доставил из станицы Елизаветинской труп героя и вдохновителя контрреволюции генерала Корнилова Часть лица и левый висок его были пробиты шарапнелью, пальцы изранены. Одет он в серую чистую рубашку. После сфотографирования труп Корнилова отправлен за город, где был предан сожжению. Раз и другой, внимательно прочитав короткую информацию, Глаша вспомнила все, что говорил Ивлев о Корнилове как вожде, и перед ее мысленным взором тотчас же возник труп убитого, висевший на дереве, камни и булыжники, летевшие в него. Мог ли Ивлев думать, что такой бесславный конец постигнет генерала, которого именовали Лавром, да еще Георгиевичем? Редкостное и красивое сочетание — Лавр-Георгиевич. Вероятно, оно производило известное действие — На той же странице газеты, где была помещена заметка о трупе Корнилова, было напечатано объявление о смерти Марии Каспаровны Богорсуковой, жены самого богатого екатеринодарского купца-мануфактурщика, последовавшей 3 апреля. Глаша прочла объявление, взятое в черную рамку, и подумала, погиб Корнилов, и умерла мадам Богорсукова. Нет ли в этой последовательности чего-то, связанного одно с другим? В Москве в прошлом году, когда Корнилов прибыл из Могилева на Всероссийское совещание, жена миллионера Морозова упала перед ним на колени, мол, генерал, на тебя уповаем, ты спасешь Россию и нас. Теперь, когда тот, на кого уповала буржуазия, сожжен на свинячем хуторе, господам Богорсуковым не остается ничего, как только умирать. Леонид Иванович последние дни плохо чувствовал себя и почти не выходил из дому, но сейчас, когда Глаша рассказала ему о Корнилове, оживился. И все-таки сказал он, сомневаюсь, что это был доподлинный труп генерала. А чей же? Ну, скорее всего, какого-нибудь неизвестного калмыка, которого офицеры с тем, чтобы сбить с толку красноармейцев, с почестями погребли в Елизаветинской. Впрочем, это не столь важно. Главное, Корнилов убит. И теперь белые вряд ли сыщут себе другого вождя, такого популярного, как он. Словом, я убежден, смерть Корнилова скажется на судьбе всего контрреволюционного движения самым роковым образом. Он был видной фигурой. 12 апреля Деникин перевел войска в станицу Успенскую, обеспечив их заслонами у Дмитриевской, Расшивацкой и у Новолокинского посада. Приход в Успенскую радовал тем, что она была далеко в стороне от железных дорог, и офицеры не скрывали своего настроения. Вырвались такие из железнодорожной паутины. В Успенской Филимонову удалось созвать Большой Казачий Сход, Выступивший на нем Деникин пытался уверить казаков, что добровольческая армия будет стоять на защите интересов трудового казачества, трудового народа. «Это нам завещал, — говорил он, — Лавр Георгиевич Корнилов, который был выходцем из народа, сыном каракалинского простого казака, и я не из богатых. Мой дед был крепостным крестьянином, а отец — прапорщиком». Марков выступал последним. Короткими, отрывистыми фразами он говорил о том, что кубанские казаки, имея во главе опытных, искусных военачальников, будут неизменно одерживать победы. И закончил так. «У большевиков нет ни дисциплины, ни порядка. Комиссары лишены военных знаний. У нас же и знания, и опыт, и дисциплина. Мы не боимся смерти. Ваше казачье счастье так же, как мое...» в подвиге, в военной доблести. Я сам буду командовать кубанцами, а я уже имею золотое оружие и уверен, что его будет иметь каждый храбрый казак, идущий с нами. В тихой и спокойной Успенской Деникин произвел смотр своих сил. Утром колонны добровольцев выстроились на обширной зеленеющей церковной площади оркестр казаков стоя у церковной паперти играл военные марши ивлев был в группе штабных офицеров и со скорбным чувством вглядывался в оборванное малочисленное добровольческое воинство в колоннах он не видел уже очень многих не было полковника неженцева и полковника патронова всего чехословацкого батальона почти никого не осталось из офицеров моряков мало совсем мало было людей В студенческих шинелях. — Доброй половины первопроходников уже нет, — сказал Долинский, как бы отгадав мысли Ивлева. Резко бросалась в глаза пестрая разномастная одежда на офицерах и юнкерах, заношенные шинели и фуражки, разбитые, растоптанные, порыжевшие сапоги и ботинки. Одинаковыми были, пожалуй, только лица, коричневые от загара, посуровивший. Мало нас, мало! Эта мысль повергала Ивлева во все большую и большую скорбь. Внезапно из-за церковной ограды появился верхом на вороном коне полковник Борцевич, пять дней назад посланный во главе разъезда в станицу Егорлыкскую. За ним на площадь выехала сотни незнакомых казаков на рыжих рослых конях. Вернулся, и, кажется, с пополнением — Обрадовался Долинский. — Вот молодчага! Полковник Борцевич подскакал к группе генералов и, осадив коня, обратился к Деникину. — Ваше превосходительство! Задонские казаки поголовно ополчились и ведут отчаянную борьбу с большевиками. Вот со мной пришла от них сотня. Они бьют челом вам и добровольческой армии, просят забыть старое и скорее прийти на помощь. Деникин приосанился. От души благодарю вас, господин полковник, за доблестную службу и добрые вести. Поздоровавшись с донцами, он попросил их проехать вдоль строя добровольцев. Борцевич, несмотря на то, что сделал пробег в 200 верст без отдыха туда и обратно, выглядел бодро. Вдохновенно поблескивая глазами, он рассказывал штабным офицерам, не одни задонские казаки поднялись. Восстал весь дон, В руках восставших Новочеркасск мы вас тоже, господин полковник, можем порадовать, сказал Долинский. Сегодня утром прибыли в Успенскую посланцы из кубанских станиц, в частности из Прочноокопской. Они сообщили, что тайные офицерские и казачьи организации в Лабинском, Баталпашинском отделах и в одной части Майкопского отдела имеют достаточно оружия и готовы поднять казаков. «Нет, нам надо прежде всего идти на подмогу к донцам», — твердил Борцевич. «Там дела развертываются широко». После смотра Деникин пригласил атамана Филимонова, быча и рябовола к себе. «Решил прежде всего помочь дону и донцам», — объявил он. «Пойдем в Задонье».